Не доверяю я этим врачам. Я подарила Белл подарок. Бутылку необычной овальной формы, которую Труди раскрасила разными оттенками синего и зеленого. Белл подарила мне браслет с замысловатым мозаичным рисунком. Он не новый, мне его Фло купила в Испании. Я думала, ты захочешь взять его на память. «Большое вам спасибо», — восторженно сказала я и надела браслет на запястье. «Это будет сокровищем всей моей жизни». Мама главенствовала за столом. Я не могла отвести глаз от моей новой мамы и заметила, что и все время от времени бросают на нее любопытные взгляды, словно не могут поверить, что вот эта новая Кейт Колквит столько лет пряталась за прежней. Она уже выглядела похудевшей. Накануне Чармиан подровняла ее серебристые волосы и с густой прямой челкой и перестой стрижкой она помолодела на несколько лет. Впервые за долгое время она наложила косметику и купила новое платье. До этого новое платье она покупала десять лет назад на свадьбу Трудди. Оно было темно-серого цвета, без рисунка, и подчеркивало ее сияющие глаза. Мама уже надела на шею мой подарок — золотую цепочку с буквой «К». Она словно родилась заново, уверенная, расслабленная, окруженная своими детьми. Не было только Алисон, которая должна была прийти сегодня на чай. Это вроде эксперимента, посмотреть, как у нее дела. Посмотреть, сумеет ли добраться до места. Мама решила, что лучше ей прийти, когда вокруг будет поменьше незнакомых людей. Я собиралась ехать на чай в Саутпорт, в семью Джеймса. Семья Дейли к родителям Колина в Норрис-Грин. Белл пригласили наверх. Должен был остаться только Деклан, посмотреть, как будет себя чувствовать сестра на площади Уильяма. Деклан, похоже, был доволен своей жизнью в Керкби с отцом. Виделись они мало, Норман был или на работе, или в пабе, а Деклан активно помогал паре, с которой познакомился на ярмарке ремесел. Его первые попытки оказались очень удачными, и он подарил по футболке Мелани и Джейку. В сентябре у него начинались занятия по курсу технологии тканей. «А где этот парень из соседней квартиры?» — вдруг спросила Бел. На Рождество Фло всегда приглашала его на рюмочку. Я вызвалась сходить за Петром максвелом Был тихий, безветренный день, без единого кусочка синевы на мрачном сером небе. Кожистые листья на деревьях в Центральном парке тускло поблескивали, все еще мокрые от росы. На площади выстроились машины, но кроме них не было ни души, ни Фионы, ни других девушек, у которых, видимо, случился редкий выходной. Бабушка однажды говорила, что свое первое Рождество в этой квартире Фло встретила одна. Фриц уезжал в Ирландию. Я подумала, как это выглядело тогда, когда машин было так мало и в каждом доме проживала по одной семье. Питер собирался идти на рождественский обед к своему коллеге из школы. У него было совсем немного времени только для того, чтобы выпить рюмку с камеронами. «Тебе понравилась пьеса?» — спросил он, проходя по своей простой комнате со строгой мебелью, так отличавшейся от соседней, выключая свет и проверяя замки. «Очень толково написано и хорошо сыграно», — сказала я тактично. На самом деле пьеса оказалась ужасной, и я надеялась, что Питер не собирается становиться драматургом. Но мне было трудно разговаривать с другими учителями. Когда я отвечала на их вопросы, мне все время казалось, что мне сейчас поставят какую-то отметку. «Ты им понравилась?»